Два аиста, пускай ничей их не видит взгляд, Но как на вершине горной, на крыше моей День и ночь стоят, два аиста, белый и черный. Когда загораюсь я, когда кругом Смеется и льжарит громом, белый аист, Взмахнув крылом, как парус, косым накренясь углом, Чертит круги над домом. И все тут до перышка, это я, Победы и поражения, Стихи мои, боль и любовь моя, Радости и волнения. Когда же в тоске, как гренландский лед, Сердце скует и душит, Черный аист слегка вздохнет, Черный аист крылом качнет И долго над домом кружит. Ну что ж, это тоже, пожалуй, я. Обманутых чувств, миражи, Чьи-то измены, беда моя, Полночь черни сажи. А разлетится беда, как пыль, Схлынет тоски удушье, И тут подкрадется полнейший штиль, Серое равнодушье. Тогда наверху затуманя взгляд И крылья сложив покорно, Понурно нахохлятся, будто спят два аиста, белый и черный. Но если хозяин всегда боец, он снова пойдет на кручи. И вновь, как грядущих побед гонец, белый рванется к тучам. Вот так то один, то другой взлетит, а дело уж скоро к ночи. Хозяин не очень себя щадит. И сердце, чем жарче оно стучит, тем время его короче. И будет когда-то число одно, когда невидимый глазу черный вдруг глянет темным-темно, медленно спустится на окно и клюнет в стекло три раза. Перо покатится на паркет, лампа мигнет тревогой, и все». И хозяина больше нет. Ушел он за черной птицей вслед, Последней своей дорогой. Ушел в неразгаданные края, Чтоб больше не возвращаться. И все-таки верю, второе я, Песни мои и любовь моя Людям еще сгодятся. И долго еще, отрицая смерть, книжек моих страницы, чтоб верить, чтоб в жизни светло гореть, будут вам дружески шелестеть крыльями белой птицы. 1972 год. Слово о любви. Любить — это прежде всего отдавать. Любить —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 Чтоб были сердца до конца свои И в горе, и в радости Вечно рядом. А ждет ли любовь? Ну, конечно, ждет. И нежности ждет, и тепла. Но только подсчетов Бухгалтерских не ведет. Отдано столько-то, взято столько. Любовь не копилка В зашкафной мгле. Песне не свойственно Замыкаться, любить, это с радостью откликаться на все хорошее на земле. Любить это видеть любой предмет, чувствуя рядом родную душу. Вот книга, читал он ее или нет. Вот груша, а как ему эта груша? Пустяк? Отчего? Почему пустяк? Порой ведь и каплю жизнь спасают. Любовь Это счастье вишневый стяг, А в счастье пустяшного не бывает. Любовь — не сплошной фейерверк страстей. Любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни черных дней, Ни обольщений и ни разлуки. Любить — значит истину защищать, Даже восстав против всей вселенной. Любить — Это в горе уметь прощать Все, кроме подлости и измены. Любить значит сколько угодно раз С гордостью выдержать все лишения, Но никогда, даже в смертный час, Не соглашаться на унижение. Любовь — не веселый бездумный бант И не упреки, что бьют под ребра. Любить — Это значит, иметь талант может быть самый большой и добрый. И к черту жалкие рассуждения, что чувства уйдут, как в песок вода. Временны только лишь увлечения, любовь же, как солнце, живет всегда. И мне наплевать на циничный смех того, кому звездных высот не мерить». Ведь эти стихи мои лишь для тех, кто сердцем способен любить и верить. 1973 год.